Чековнин сказал, что ничего ему не нужно, что проснется он и встанет без помощи Степаныча, и платье вычистит сам, а будет пить то, что дадут ему лучше всего молока стакан. «Как можно молока?» – стал возражать Степаныч. «У нас и кофе со сливками сколько угодно. А вот ежели ночью и спить захотите, то тут на столике у изголовья графинчик с кваском поставлен». На силу Чиковнин отделался от него. Степаныч все предлагал свои услуги, чтобы помочь раздеться. Ушел он лишь тогда, когда Чиковнин раз десять повторил ему, что благодарит, и совершенно в нем не нуждается. Белье на постели было хорошего полотна. На тюфике лежала высоко взбитая пуховая перина, гора подушек высилась пирамидой. Чековнин стащил перину и подушки на пол и достал себе из своего дорожного вьюка приплюснутую кожаную подушку. Устроившись таким образом, он приготовился было ложиться, как вдруг его внимание привлекла сложенная в несколько раз бумажка, лежавшая на полу, и, вероятно, выпавшая из постели, которую разворотил он. Он поднял ее, развернул и прочел. «Берегитесь пить что-нибудь, ежели подадут вам отдельно. Не пробуйте кваса со столика. Будьте осторожны со Степанычем». Чековнин прочел, повертел записку, перечел еще раз и опять повертел, точно это могло разъяснить ему» кто был неведомый друг, предупреждавший его, покосился на рекомендованный Степанычем графин с квасом и поглядел на улегшегося уже в свою постель на перину Труворова. Уж не его ли эта записка? Пришло в голову чековнину? А может, и его надо опасаться тоже? Сейчас же усомнился он и окликнул своего сожителя. «Никита Игнатьич, вы спите?» Утонувший в перине Труворов был закутан с головой в простыню, из-под которой торчал только его белый колпак с кисточкой. «Ну что там? Какой там?» — запел он из по своей простыни. «Слушайте, Никита Игнатьевич, я вас что-то не помню в числе сегодняшних гостей. Вы не обедали, кажется, в столовой?» «Ну что там в столовой? Какой там?» — отозвался сонным голосом Труворов. «Однако же я так полагаю, что вы в таких же гостях здесь, как и я, а не Присный у князя». «Ну что там в гостях?» «Конечно, в гостях. Какой там Присный?» «Значит, вы дворянин и помещик?» «Ну что там? Ну, дворянин». «И много имеете душ?» «Ну, что там душ? Разбежались которые, а потом какой там? И потом, знаете, я не того, душ». Чиковнин долго молчал, раздумывая и вертя записку в руках. Когда он поднял голову, Труворов, высвободив лицо, лежал на спине с открытым ртом, подняв свой маленький курносый носик и всхрапывал, посвистывая им, как делают это спеленутые ребятишки. Чиковнин щипцами снял со свечи нагар, зажег записку и стал укладываться спать. На другой день Труворов проснулся до восхода солнца, в щели ставин затворявших окна не виднелось еще ни одной полоски света, и он, проснувшись, уставился в темноту своими широко открытыми глазами. С ним это бывало. Временами на него находило нечто вроде спячки, когда он мог спать по пятнадцать часов в сутки без просыпа, и если поднимали его, то он чувствовал себя просто больным, при первой возможности ложился и засыпал. Но зато бывали промежутки, когда в течение двух-трех недель он беспричинно просыпался и сколько бы ни лежал, не мог уже заснуть. Так было и теперь с ним. Состояние этой бессонницы всегда казалось ему мучительным. Единственным средством было подняться скорее с постели и идти на воздух. Никита Игнатьевич знал, что все равно не заснет. Он спустил ноги с кровати, нашел ими туфли и стал одеваться ощупью». Завозившись в темноте, он сейчас же наткнулся на стул, загремел им и громко произнес «Ай, кажется, разбудил». Он прислушался, слегка склонившись в ту сторону, где, по его предположению, была кровать чековнена, и успокоился. «Нет, не разбудил. Вот и отлично, что не разбудил. Ну, что там разбудил, стал повторять, он и опять задел за стул, причем на этот раз с грохотом повалил его». «Ну вот теперь разбудил. Александр Ильич. Александр Ильич принялся звать он. Я разбудил вас. Чековнин издал мычание. Я разбудил вас, Александр Ильич. Нет, отстаньте. Ну тогда хорошо, спите, спите». Труворов был почти уже одет и шарил теперь руками, чтобы найти свой шлафрок, но как на грех попадался ему током зол то кафтан. Наконец шлафрок был найден, надет, и Труворов двинулся, выставив руки, чтобы отыскать дверь». Свечу он не хотел зажигать, чтобы не беспокоить сожителя, однако вместо двери он набрел на кровать чековнина, толкнулся о нее ногами, не удержал равновесия и уперся в Александра Ильича руками. «Ну вот, опять разбудил с отчаянием», — проговорил он. «Александр Ильич, я вас опять разбудил». «Да отстаньте вы от меня», — хриплым с голосом огрызнулся чековнин. Труворов обиделся. «Ну вот, чего там, отстаньте? Спите, говорят вам, спите, а я купаться иду». «Да хоть топиться, ну вас совсем». «Ну, вот уж и топиться! Чего там топиться?» «Сейчас уж и топиться!» – заворчал Труворов, нащупал двери и вышел из комнаты. В длинном полотняном шлафроке с колпаком на голове он отправился прямо на реку.